Жаль, что он уже старый, шерсть лезет. Брат купил его в Германии, в Тоттлингене, у истоков Дуная, вместе с ножом с костяным черенком, которым я пользуюсь за столом. Мадам Маглуар тотчас же возвратилась наверх, мы помолились в комнате, где развешиваем белье для просушки, и потом разошлись по своим углам, не сказав ни слова друг другу.